Двенадцатого января. Закладывание рук в карманы штанов. Отучаем от ругани. Свистал, ой яблочка. Поддерживает разговор. Я не могу удержаться от нескольких гипотез. Чертимо моложенье пока что. Другое, неизмеримо более важное, изумительный опыт профессора Преображенского раскрыл одну из тайн человеческого мозга. Отныне загадочная функция гипофиза мозгового придатка разгеснена. Он определяет человеческий облик. Его гормоны можно назвать важнейшими в организме гормонами облика. Новая область открывается в науке. Без всякой риторты Фауста создан гамункул. Scalpel хирурга вызвал к жизни новую человеческую единицу. Профессор Преображенский, вы творец. Клякса.